Глава 18. выбор. Интересно, а почему отказались шестеро из семи? Нет, почему от предложения фон Шлипенштайн откажусь? Я мне понятно, а вот те шестеро по тем же причинам или по каким другим Любопытно. Если по другим, то по каким. И крайне интересно, кто тот один, который согласился. Он теперь много забавного и любопытного знает. Небось, серьезный источник информации где-то ходит, бродит. Благодарю вас, майор гуга но я вынужден отказаться. У меня для этого есть довольно веские причины, а также кое-какие невыполненные обещания, не слишком споставляющиеся с уставом вашего ордена. Давайте этих обстоятельства однозначно препятствуют моему вступлению в орден, по крайней мере в данный момент. Не стану скрывать, меня огорчает ваш отказ. В вашем лице орден мог бы получить славного бойца и хорошего друга. Печально сказал рыцарь. Давайте сделаем так, я оставлю предложение открытым. Если вы сочтете возможным вступить в наш орден, то придете ко мне и скажете, что вы этого хотите. Такой вариант для вас приемлем? Более чем, сказал я. И это честь для меня. Кстати, то обстоятельство, что я состою в клане Буревестники, не может быть препятствием. Ни в коем случае, твердо сказал Клан это клан, орден это орден, тем более между вашим кланом и нашим орденом, теперь установлены в высшей мере дружеские отношения. Мы заверили фон Шлипенштейн, что Молда игрок И непись братья навек, причем говорили все абсолютно искренне. После выпили еще за удачное окончание дела и откланялись, сославшись на важные неотложные дела. Кто рассиживаться? Задание выполнено, награда, розданы, все живы-здоровы. Мы вышли на улицу, теперь стояли у здания миссии. Фларис жил обычной жизнью. Все было как всегда. Дети играют, молотки несут воду в ведрах. Игроки снуют туда-сюда. Единственным, единственным диссонансом являлись крики соседей певда: "Нет, ну нормально, не писи лечить". Давайте, давайте, давайте еще Мишек Пад, кунг-фу, в игру введем. А чего прикольно и отдельный континент им дадим, Вот черт. Однако разошелся к нам, покачал головой Реники. Да сейчас нажрется и уснет. Безобидно же кро. Ладно, кто куда? Мне в хостинг? Мне в Горит. Меня оттуда сдернули, ответил Ерумуйл. «Я в гостиницу зайду сначала», — сказал Рейнеке. «Хейген, составишь мне компанию?» «Конечно», — сказал я. «Мне и самому туда надо». «А ты сам-то куда теперь?» — спросила Кро. «По уровням ты подрос, варишь для тебя теперь бесперспективен». «Не знаю, честно», — ответил я. «Меня все усиленно толкают на восток». «Все? Это кто?» — спросил Рейники. «Ну, все неписи, и мастер-наставник, и тот же Рихтер. На восток и все тут». «Значит, иди», — сказал Рейнеке. По-любому поддержал Егору Мыл, и Крос согласно кивнула своей безбашенной головой. Видишь ли, в игре выбор и поступка и дороги ты всегда делаешь сам. Куда идти, как, с кем, зачем. Никто кроме тебя не может решить, будешь ты темным эльфом или вороватым полуросликом. Да вот всего минут назад ты тоже сделал выбор. Тысячи и тысячи игроков мечтают о вступление в неигровой орден. Это круче любого клана. А ты отказался, потому что это твой выбор. Кстати, ни я, ни даже клан не спросит у тебя почему, хотя буревестникам такое дело было бы очень выгодно. Доступ к информации, доступ к хранилищу Мордина и куча дружественных бойцов, и вся игра состоит из таких вот выборов. Больших и маленьких ты сам выбираешь и сам несешь ответственность за свое решение. Почему я отказался? Потому, конечно, это было бы круто и выгодно, но не с такими же ограничениями. Сами посудите. Любое мое действие со знаком минус ведет к падению репутации. А ведь в эту категорию попадает и ложь, а вру я много и охотно. Да, представьте себе. А что вы скривились? Это моя профессия. Палач голову рубит, пчеловод пчелы разводит, цветовод цветы, а я вру. Ну хорошо, не всегда вру, но и никогда не говорю правды. Я журналист и... И в принципе никогда не говорю всей правды. Я подаю действительность либо лучше, чем она есть, либо хуже. Потому что действительность, как она есть, не интересна никому, потому что мы в ней живем. И еще бог, весь каких дел я натворю в игре, может прибью кого или упру, что то и все это будет все в моей репутации. Это ведь не человек суммирует, который может что-то пропустить или оценить с эмоциональной стороны. а машина, которая просто фиксирует события. В конце концов, рано или поздно, и почти наверняка, рано мой рейтинг станет отрицательным. В результате Орден объявит меня врагом и станет кошмарить по всей территории Файролла. отчего миссию Ордена во всех городах. Так что нафиг мне такое членство в Ордене. Убытков больше будет, чем прибыли. Причем основная прибыль тут не мне, а клану. Да при этом игра оставляет за собой право давать тебе дружеские советы. Тем временем продолжал Рейники. И вот когда вроде все дела в текущей локации переделаны, она через намеки, через NPC подталкивает, чтобы идти в том направлении, которое тебе будет интереснее и полезнее всего с точки зрения игры. А как она поймет, что для меня лучше? Спросил я, практически догадываюсь об ответе. «Большой брат следит за тобой», — сделала страшные глаза Кро. Но в принципе, да», — сказал Рейники, — «так оно и есть. Игра каждого из нас постоянно анализирует, смотрит, какие квесты нам интересны, каким приключением склонность, уровень учитывается, и выбирает идеальный маршрут. Но вот идти по нему или нет — это твое дело». «Кстати, я тоже считаю, что Восток для тебя — отличное направление». «Почему?» — заинтересованно спросил я. «Да хоть бы даже по уровню. Там основные локации 32 второй, 32-й, пятый уровень. Нет, конечно, там есть и высокоуровневые локации, и данжи, и даже рейдбосс. По дороге к Селгару...» «Селгару?» «Правильно говорить, Салгар. назидательно произнесла Кролина. Ромуил кивнул. «Это самый крупный город». Восточной страны Ротермарка, ну вроде и гейна ту. Туча торговцев, аукцион, игроки с таями, пара представителей крупных кланов, куча квестов. Тебе так и так туда идти. Не посетить столицу целой части континента, это надо быть или супернувом, или суперлентяем. Вопрос в том, как добираться. Вот и я о том же сказал Рейнке, достал карту. Смотри, есть два пути. Наиболее разумный — Доль реки Крисны, или, как ее называют, Великой реки. Она течет через полконтинента, начинается в Сумеречных горах, Впадает в океан, и тебе достаточно двигаться вдоль ее берегов, чтобы не заблудиться. Этот путь, конечно, подольше зато, от городка к городку, да квесты делая. За месяц-полтора доберешься до Сильгаара, городков там много, между ними день-полтора, и не скучно, используй. Только Сен-Квиль, стороной обойди, посоветовал кро и ткнул пальцем в карту. Вот тут! А что с ним не так? Да паршивое место поддержал Кро-Рамуил. Деревня такая была, сен -Квиль. там года три назад два клана слеснулись. Что-то не поделили, ну и гасили друг друга по-всякому, как положено. А потом... А потом, продолжил Рейненький, один клан стал сливаться. И их маг, судя по всему, весьма сильный, кастанул всемирным потопом. Заклинание такое, с неба вода льется, ну как, как не знаю, как из ведра. Нет, даже из брансбойта, только много и долго. Но он что-то там не под... рассчитал, и весь этот потоп обрушился на сен И смыло его в реку, всю деревню, с крышами, колодцами, коровами и жителями NPC. Все потонули. Одни трубы печные остались. Ну и живописные руины в виде полуразрушенных домов. Вот тогда администрация нереально осерчала, подключилась к разговору Кро. Ввели правила неприкосновенности NPC, если иные не заложены в сюжете. Правила невозможности введения масштабных военных действий на территории городов, деревень и сел. Из-зарушения такие санкции, что, боже мой. Те два клана админа расформировали за масштабные разрушения и человеческие жертвы в игровом мире. И пофигу, что это цифра, закончил рассказ Рамуил. А сен оставили в назидание, только это очень паршивое место. Там, говорят, реально страшно по ночам. В смысле? Но ты же всегда помнишь, что это игра. И даже если тебя захватит какой-нибудь монстрик, тебе не будет слишком уж страшно, правда? Снова подключился к разговору Рейнки. Ну да. А вот там люди не очень отличают. В игре они, в реале. И кажется, что если тебя сейчас грохнут, то это будет не в игре. Ну так рассказывают те, кто там был. А что там было, не рассказывали, подхватилась кровь. Только твердят все время, очень страшно. Я хотела сходить туда, но чего-то так и не собралась. В общем, лучше обогни стороной, резюмировал Реники. А чего вы его рекой посылаете? Вдруг спросил Румуил. Шел бы через плато Фаим. Он показал на карте, которую Реники все еще держал в руках, какую-то точку. Ага, через плато, где едьте живут? хмыкнул Реники. Зато быстрее в два раза. А чего? Амадза прошел в одиночку. Два года назад тоже, кстати, тридцать второй уровень был. Амадзе кем играл? Фаром. И вроде еще квест на ассасина сделал. Ну и все. А это воин. Его ети в полет с перерождением с интервалом в пять минут пускать будут. Из-за плато равнина Гурскат, между прочим. А там волки да орки, и те, и другие стаями. Ну ему видней. Рамуил потянулся и сказал. Ладно, всем пока, я ушел. Погоди, бабки, возьми. Рейники на секунду замер. Потом открылся портал, и Ромуил шагнул в него. Наверное, можно было добавить его в друзья, но я почему-то не захотел этого. Может, это и есть один из тех выборов, про который говорил Реники. Мутный он, и с гралатуром какие-то дела имеет, и кажется, еще с Миратом. сказала, круглядя на Реники. Нам с ним детей не крестить, хотя за информацию о Мирате спасибо, я не знал, ответил ей лис и показал глазами на меня. Я щелк за лучшее перевести тему. Лиса, покажи еще раз карту, как там идти и где конечная точка. Рейники открыл карту. Я прикинул расстояние, вызвав встроенную карту и по возможности наложив одну на другую. После активировал задание с агиной восточной и посмотрел, где красное пятно. Выходилось, что это в пяти днях в пути от Сильгара, как раз на границе с пресловутой равниной Гурскат, где много-много диких орков. С стаями. таями, то прав, не выгоднее заходить от платов Хаим, Но ети. Смотри, в вот тачки расхождения маршрута. Рейники понял, о чем я думаю, и показал на карте горы. «Тебе сюда, в Мантрик, Недели две добираться к тому времени, чего то дорешишь. Может, попутчиков найдешь?» — приободрила меня Крот. «Хочешь, я тебе своего рыцаря отдам?» «Увы, леди Кролина!» — по ступеньку спустился Гунтер. «Я был бы счастлив у путешествовать с Лардом Хэйгоном, но не могу. Маги отправляют меня в Грондор, верховный капитул с донесением о смерти Ведьмака и с почтой». Грундер, это ж черти где на юге!» — поморщилась Каролина. «Сколько ж ты туда скакать будешь?» «Долго, но выбора нет. Это приказ, их не обсуждает». «Хочешь, я тебя с собой прихвачу? Я сейчас в Где-то полторы тысячи лик срежешь. Я порталом пойду». «Вы серьезно, леди Каролина?» «Нет, шучу. Давай, собирайся». «Через три минуты буду здесь!» И Гунтер побежал по лестнице вверх, погромыхивая доспехов. «Жаль, тебе было бы проще. Рейнки посмотрел на меня». Или наоборот взглянул я на него. Мы в ответе за тех, кого приручили. Да я это понял уже. Не пропусти момент, когда игра перестанет быть игрой. Если не отследишь его сразу, потом будет тяжело. Да уж, постараюсь не прозевать. Я понял, о чем он говорит. Все реже я думаю о неигровых персонажах, как о цифровых созданиях. Все чаще, как о настоящих людях. Это было непривычно, но забавно. и симптоматично. Леди Каролина, я готов. Фон Рихтер сбежал с лестницы и застыл перед кровью. Сейчас только герцога приведу. «Да не заморачивайся», — сказала быстренько Кро. «С конюшней отправимся. Все, мальчики, чао. Если будет что интересное, стучитесь. Приду и спасу». «Прощайте, Биллсдарь Рейдики. Прощайте, Лард Хейган». Кутер складил голову в поклоне. «Странно, но за эти три дня я, я очень привязался к юному рыцарю, верящему в честное слово, верность, дружбы». и в то, что добро в конечном итоге неприметно победит зло. Хотя я еще и не в такую в юности верил. Прощайте, Гунтер фон Рихтер, мы еще наверняка увидимся, сказал ему я. «Конечно!» — убежден сказал фон Рихтер. Он явно не подвергал это сомнение. «Разве может быть иначе?» «Вы поедете сейчас на восток, я приеду чуть позже, вы только дождитесь меня!» «Обязательно не уезжайте оттуда, я вас найду!» «Конечно дождусь!» — пообещал ему я. «Куда я денусь?» «Идем! Чмоки-чмоки!» Каролина послала нам воздушный поцелуй. И увела рыцаря в коню. Созданием миссии, откуда через минуту туплыхнул свет с портала, и бедняжку в уголок поволок, затировал я, в роли бедняжки доблестный рыцарь фон Рихтер. Рейники хмыкнул и сказал Ну и что, в гостиницу давай В гостинице нас встретил все та же красотка Любелея, которая выдала нам ключи, даже не задавшись вопросом о Рейнике, которая видела впервые в своей компьютерной жизни. Мол, кто этот мужик? Без меня не уходи, попросил меня лес. Давай через десять минут ухода, договорились, сказал я. В той мире я растянулся на кровати, и снимая сапог. Всю жизнь мечтал. Вот такая я свинья, и наконец-то стала раскидывать баллы. Итак, у меня есть тридцать пять очков, пять мудрости, пока с этим все, пятнадцать в силу, десять в выносливость, но ну и три в интеллект и два в ловкость. Так, сейчас еще усилимся, где там чудо-серьга? Эх, а в какое ухо, чтобы за этого заднеприводного не приняли? Ладно, черт с ним, вставлю в левое. Будем надеяться, что угадал. Ну, и изюминка вечера, кольцо друга гонщик смерти. О да, я теперь машина для убийства, наверное. И уж точно крайне привлекательная персона для агров. Ну да, не скудеет рука дающая. в сундук, отправились излишки золота. Я оставил себе 30 на хлеб и на мороженку. Туда же я бережно положил щит. Я не был уверен, что стану его использовать даже после того, как достигну 45 уровня. Слишком дорогая штука для того, чтобы таскать ее просто так, несмотря на те бонусы, которые она дает. Хотя до 45-го надо еще доиграть, что не факт. И меня совершенно не беспокоит то, что о получении мной с этого предмета не узнал клан. Да с чего бы, не хочу я сдавать его в хранилище. Мой щит и точка. Нус, и что мы имеем на последней строке очередной страницы книге бытия. Базовые характеристики персонажа. Сила 120, 80 плюс 48. Интеллект 13, 8 плюс 5. Ловкость 19, 12 плюс 7. Выносливость 155 плюс 45. Мудрость 15. Не так уж и плохо. Ну да, немного однобока. Так что ж теперь, не всем магами быть. Ладно, надо идти. Рынки уже в дворе. Слушай, помнишь, когда я давал тебе амулет, я тебе сказал, что вообще стараюсь не продавать своих вещей? Ну да, я немного удивился, он меня амулет забрать хочет, что ли? Ну вот, оружие, которым я пользовался, вообще никогда не продаю. И не стану, а вот подарить хочу. Ты нормальный так вроде парень, себе на уме, конечно, но нормальный, так что держи. Он протянул мне клинок. Я с этой чудо-железкой с 30 по 41 первый уровень бегал. До 30 с Маргенштерном играл. А потом мне один друг сказал, что пора уже использовать меч. Дробящее не даст тот результат, который дает колющее режущее. Но меч я не очень хотел и поэтому обзавелся вот этим палашом. Держи. Палаш Скорпиона. Урон от 73 до 114 единиц. Плюс 11 к силе. Плюс 9 к выносливости. Плюс 12 к возможности нанести повреждение огнем. Плюс 9% нанести отравляющий удар. Прочность 180 до 180. «Минимальный уровень для использования 28. Ты для меня прям как Санта-Клаус», — сказал я Лису. «Мне вовек не рассчитаться». «Да ладно!» — хлопнул тот меня по плечу. «На том свете мне пятки почешу. но ну и потом, ты вон тоже про меня не забыл?» «Кстати, держи свою сотню золотых с Ведьмака». Приятно звякнуло золото. «Слушай, а ты кро бабки отдал, кстати?» — поинтересовался «Не!» — спокойно сказал Лис. Но ну, забыл, и ты не напомнил. Почтой пошлю, кстати, о Санта-Клаусе. У меня образовалось дело в метане. Это городок у самой реки. Хочешь, идем со мной? На карте покажи. Смотри, вот Фладрич, вот метан. И пять сократишь, не меньше. Да, по всему выходилось, что я благополучно пропускал очень темный и очень страшный лес. И оказывался прямо у реки, по кра... в которой мне и представляло двигаться. Слушай, а водного транспорта на реке никак нет, чтобы не пешком, Ну там... Пароход белый беленький с штурвалом, боцманом и цыганистыми песнями. Есть пассажирск, но прости, столько денег у тебя нет. Сильно дорого. Ну, смотря для кого, мне десять тысяч золотом в день не слишком. Тебе не знаю, но сомневаюсь. Правильно сомневаешься, что так ломят-то? Чтоб пешком ходили. На корабле всякий может. То есть без вариантов. Почему? Есть квестовый пароходик, но там такой замороченный квест, да и не бесплатный проезд. Он дает атак, скидочку. Впрочем, если будет интересно, сходи к начальнику пристани метана. И вообще, пошатайся по городку, там есть любопытные задания. А если совсем просто, если я плод построю, те сожрут тебя сразу. Личные жители там, кого только нет. И все плотоядные, таких умных, знаешь сколько? Ладно, ты со мной? Да я, пень с тобой, только мне надо 10 минут квест сдать. Рейники кивнул, и я устремился в давно замеченную лавку с вывеской Живительная сила природы. Травы, корешки, мази. Там я без особых проблем получил квест, чтобы добыть 8 связок травы дрианот. Такая редкая, ну такая редкая вещала травница Фальга. Я добыл ее сразу из сумки, стал богаче на 150 золотых. 400 очков опыта еще придачу получил очаровательную улыбку, прелестной травницы. А также 10% скидку на все товары в лавке. Вряд ли когда понадобится, но пусть будет, почему нет. Я подошел к Рейнике, сидевшему на ступеньках гостиничного крыльца. Ну все, что ли? Да как сказать, мне бы еще умение получить. Там минимум два накопилось. Ой, да в мета не получишь. Там наставники есть, я точно помню. Лис открыл портал, и мы шагнули каждый за своим рейники по делам, а я то ли за новыми приключениями, то ли за новым геморроем.